Глава 14. Жертва Кулантита Утро второго дня заточения в восточной башне дворца Астака принца Дузара застало Тувию в безразличном ожидании прихода убийцы. Она перебрала все возможности побега, осматривая вновь и вновь полы, стены, двери, окна. Девушка не могла даже поцарапать массивные плиты из эрзита. Крепкое стекло в окнах не разбилось бы даже под ударами тяжелой кувалды в руках сильного мужчины. Двери замок были неуязвимы, бежать было невозможно. И они отобрали у нее оружие. Она поэтому не могла даже приблизить свою смерть, лишив их таким образом удовольствия быть свидетелями ее последнего часа. Когда они придут... совершит ли все Асток своими собственными руками. Она сомневалась, что у него хватит на это мужество. В душе он был трусом. Она знала это с тех пор, как впервые услышала его хвастовство, когда была в гостях у его отца, и он пытался поразить ее своей доблестью. Она не могла не сравнить его с другим. А с кем могла обрученная невеста сравнивать своего неудачливого поклонника? С ее нареченным? Вы думаете, Туве из Птарса сравнивала достоинство Астака из Дузара и Кулантита, джудака Каола? Она была на пороге смерти. Она думала о том, что ей было приятно. Но мечты ее были далеки от Кулантита. Мысли ее были заняты высоким и стройным жителем Гелиума. Она мечтала увидеть улыбку, освещавшую его честное лицо, когда он беседовал с друзьями. и улыбку, трогавшую его губы, когда он сражался с врагами, воинственную улыбку, унаследованную от отца. И Тувя из Птарса, настоящая дочь Барсума, чувствовала, как учащается ее дыхание, а сердце бьется при воспоминании об этой улыбке, улыбке, которую ей не суждено больше увидеть». Со сдержанными рыданиями девушка опустилась на шелка и меха, которые были в беспорядке разбросаны у восточного окна, спрятав лицо в ладони. В коридоре у комнаты, где она томилась, жарко спорили два человека. «Я еще раз повторяю тебе, Асток, говорил один, «что я не сделаю этого, если ты не будешь находиться рядом в комнате». В то не говорившего было мало уважения, которое обычно оказывается особе королевского рода. второй заметив это покраснел не заходи слишком далеко в надежде на мою дружбу васкор произнес он моему терпению наступит конец здесь нет речи о достоинстве королевских особ ответил васкор ты попросил меня быть убийцей вместо тебя в нарушении строгого приказа джедака «У тебя не такое положение, Асток, чтобы диктовать мне, и ты должен согласиться с моей просьбой присутствовать при убийстве, разделяя таким образом со мной вину». «Почему я должен все это выносить?» Принц сердито посмотрел на вас, скоро подошел к закрытой двери, отпер ее и, когда она повернулась на петлях, вошел в комнату вместе с Кором. На противоположном конце зала девушка, услышав, как они вошли, поднялась на ноги и повернулась к ним лицом. Мягкое, с теплым оттенком, лицо ее слегка побледнело, но глаза смотрели храбро и холодно, а надменный наклон ее маленького подбородка красноречиво говорил о презрении и ненависти. «Ты все еще предпочитаешь смерть?» — спросил Астак. «Тебе да». Холодно ответила девушка. Принц Дузара повернулся к Васкору и кивнул. Придворный достал свой короткий меч и направился через комнату к Тувии. На колени, приказал он, я предпочитаю умереть стоя, ответила она. Как хочешь, сказал Васкор. Большим пальцем правой руки он проверил острие своего оружия. «Именем Вутуса Джеддака Дозара!» — закричал он и бросился к девушке. «Именем Картериса Принца Гелиума!» — донеслось от двери. Воскор оглянулся и увидел понтана, которого он взял на службу в доме своего сына, бегущего к нему. Юноша проскочил мимо Астака со словами. «После всего этого ты колод!» Васкор повернулся, чтобы встретить атакующего противника. Что означает эта измена? Закричал он. Астак с обнаженным мечом бросился на помощь Васкору. Меч понтана скрестился с мечом придворного и при первых же ударах Васкор понял, что имеет дело с опытным мастером. Прежде чем он догадался о намерении чужестранца, тот уже был между ними Туви из Сптарса и отчаянно защищался от двух мечей Дузара. Он сражался не как человек, припертый к стене. Он наступал, и хотя его сверкающий меч все время был между девушкой и ее врагами, ему все же удалось заставить их побегать по комнате, отражая его атаки. Девушке он приказал быть рядом с собой. До тех пор, пока не стало уже поздно, ни Васкор, ни Асток не подозревали, что замышляет понтан. Но, наконец, когда юноша оказался спиной к двери, оба поняли. Они оказались загнанными в свою собственную тюрьму, и теперь самозванец, если пожелает, сможет убить их. Так как Тувия из Птарса заперла дверь по указанию понтана, взяв ключ на противоположной стене, где Асток оставил его, когда они вошли. так как это всегда было с ним, увидев, что враг тут же не сдался перед его мечами, уступил главенство в сражении Васкору, и теперь, когда он внимательно присмотрелся к Пантану, глаза его раскрывались все шире и шире, так как он медленно узнавал знакомые черты принца Гелиума. Последний наступал на Воскора, у придворного было около дюжины ран, И Астак видел, что тот не сможет долго противостоять ловкому и искусно владеющему мечом Картерису. «Мужайся, Васкор!» — шепнул он ему на ухо. «У меня есть план. Задержи его еще на минуту, и все будет хорошо». Но конец предложения с Астаком, принцем Дузара, он вслух не произнес. Васкор, не помышлявший о предательстве, кивнул, и на минуту ему удалось задержать Картериса. Потом Картерис и Тувья увидели, как принц Дузара быстро подбежал к противоположной стене зала, дотронулся до чего-то в стене, что привело ее в движение, и исчез под черным сводом. Все это было проделано с такой быстротой, что у них не было возможности остановить принца. Картерис, боясь, что Ива скоро ускользнет от него, как Асток, или Асток немедленно возвратится с подкреплением, в злобе бросился на своего врага. и через мгновение обезглавленное тело придворного дузара покатилось по полу из Эрзида. «Пошли!» — воскликнул Картерис. «Нам нельзя терять ни минуты! Астак скоро вернется сюда с достаточным количеством воинов, чтобы осилить меня!» Но у Астака в голове не было ничего подобного, так как такой поступок означал бы распространение дворцовыми сплетниками того факта, что принцесса Птарса была пленницей в Восточной башне. Весть об этом быстро дошла бы до его отца, и никакие оправдания не смогли бы объяснить те факты, которые выяснились бы при расследовании. Вместо этого Асток с бешеной скоростью бежал по длинному коридору, чтобы добраться до двери в комнату, прежде чем Туве и Картерис покинут помещение. Он видел, как девушка повернула ключ и положила его в свою сумку на поясе, и он знал, что острие кинжала, повернутое в замке с противоположной стороны, закроет их в секретном зале до конца света, пока восемь мертвых миров не окружат холодное мертвое солнце. Быстро, как только мог, Асток вбежал в главный коридор, ведущий к залу. Достигнет ли он двери вовремя? А что, если Картерис уже вышел и будет преследовать его по коридору? Асток почувствовал, как холодок пробежал по его спине. У него не было желания предстать перед этим искусным мечом. Он был почти у двери. Она находилась за поворотом коридора. Они еще не вышли из помещения. Очевидно, Васкор все еще удерживал принца Гелиума. Астак усмехнулся при воспоминании о том, как он хитро обманул Васкора и тем самым избавился от него. Потом повернул за угол и лицом к лицу столкнулся с огненно-рыжим-белокожим гигантом. Воин не ждал его появления, но не удивился, а вместо этого кинулся на принца со своим длинным мечом, и Астаку пришлось уклониться от дюжины умелых ударов, прежде чем ему удалось выйти из боя и устремиться обратно по коридору. Минутой позже Картерис и Туви вышли в коридор из секретного зала. «Ну и что, Каркомок?» — спросил принц Гелиума. «Хорошо, что ты оставил меня здесь, красный человек», — сказал Стрелок. «Я только что перехватил тут одного, кто очень хотел добраться до этой двери. Это был тот, кого называют Астак, принц Дозара». Картерис улыбнулся. «Где он сейчас?» — спросил он. «Ему удалось избежать моего меча и удрать по этому коридору», — ответил Каркомок. «Мы не должны терять времени», — воскликнул Картерис. «Он пошлет против нас караул». Все трое поспешили по извилистым коридорам, по которым Картерис и Каркомок шли по следам принца Дузара, оставленным сандалиями на серой пыли, покрывавшей пол этих редко используемых коридоров. Они вышли в зал при входе в лифты, и тут их ожидало препятствие. Здесь собралось много стражников, и офицер, увидев, что они чужестранцы, спросил, как они попали во дворец Астака. Еще раз Картерису и Каркомаку пришлось прибегнуть к своему оружию, и прежде чем они смогли проложить путь к одному из лифтов, шум боя, должно быть, разнесся по всему дворцу — так как они слышали крики и, когда поднимались через множество этажей к посадочной площадке, видели большое количество вооруженных людей, бегавших туда-сюда и выяснявших причину суматохи. На посадочной площадке стоял корабль принца Дузара под охраной «Трех стражников». Опять принц Гелиума и стрелок из Лотора сражались плечом к плечу, но бой скоро был окончен, потому что принц один мог бы справиться с тремя воинами из Дузара. Едва корабль поднялся, сто или более вооруженных мужчин появились на посадочной площадке, возглавлял их Астак. Когда он увидел людей, за которыми гнался на корабле, в то время, как он считал их полностью в своей власти, он заплясал от ярости и огорчения, бросая им в догонку отвратительное оскорбления. С носом, поднятым на максимальный угол, корабль, подобный метеору, улетел в небе. Как десять точек, быстрые патрульные лодки устремились за ними, так как сцена на посадочной площадке дворца Астака не осталась незамеченной. Много раз снаряды задевали борта корабля, и поскольку картерис не мог оставить руля управления, Тувия поворачивала дуло орудий на врага, прижимаясь к наклонной скользкой палубе. Это был знатный бой. Один против десяти, так как и другие корабли Дузара присоединились к преследованию, но Астак, принц Дузара, постарался, когда строил свой корабль. Никакой другой корабль во флоте его отца не обладал такой скоростью, ни один другой корабль не был так вооружен, так хорошо бронирован. Один за другим преследователи отставали, и когда последний из них пропал из поля зрения Картериса, он положил корабль в горизонтальный полет и поставил ручку на последний уровень. И корабль двинулся в разреженном воздухе умирающего Марса на восток, к Птарсу. В половиной тысячах хадов находился Птарс, трудное 30-часовое путешествие для самого быстрого из кораблей, А между Дузаром и Птарсом сейчас находится половина флота Дузара, так как именно в этом направлении, по предположению, должна была состояться Великая Битва, которая теперь могла быть в самом разгаре. Если бы Картерий смог точно знать, где находились флоты великих стран, он бы поспешил туда без промедления, так как на возвращении Туви к ее отцу и была основана надежда на мир. Половину пути они проделали, не встретив ни одного военного судна. А потом Каркомок обратил внимание на далекий корабль, стоявший на ярко-оранжевом мху мертвого морского дна, над которым они сейчас пролетали. Вокруг корабля толпилось много людей. С помощью мощного бинокля принц Гелиума разглядел в них зеленых воинов, атаковавших экипаж поврежденного воздушного корабля. На таком большом расстоянии принадлежность его установить было невозможно. Не было необходимости менять курс, чтобы пролететь прямо над ареной битвы, но Картерис снизил свой корабль на несколько футов, чтобы поближе рассмотреть происходящее. Если это был корабль дружественной державы, он мог остановиться и направить свои орудия на врага, хотя с тем бесценным грузом, который находился у него на корабле, он не считал возможным делать посадку, чтобы оказать поддержку в два меча. Он не мог подвергнуть новой опасности Тувию из Птарса. Когда они приблизились к разбитому кораблю, стало очевидно, что буквально несколько минут осталось до того, как Зеленая Орда заполнит бронированный бастион и утолит свою дикую жажду мести против защищающихся. «Опускаться бесполезно», — сказал картерист Тувии. «Корабль может принадлежать Дузару. «На нем нет опознавательных знаков. Все, что мы можем сделать, — это открыть огонь по зеленой орде». И с этими словами он подошел к одному из орудий и навел его на зеленых воинов у бортов корабля. При первом же выстреле те, кто находился на корабле внизу, увидели его впервые. Тувия из Птарса затаила дыхание, когда взглянула на Картериса. Эмблема принадлежала Кулантиту, джедаку Каола, с которым она была обручена». Как легко было бы принцу Гелиума пролететь мимо, предоставив своего соперника судьбе, которую невозможно было бы предотвратить. Ни один человек не мог бы обвинить его ни в трусости, ни в предательстве. Так как Кулантит выступал против Гелиума, а на его корабле, кроме того, не было достаточного количества мечей, чтобы хоть временно приостановить исход, который был уже предрешен. Что будет делать Картерис, принц Гелиума? Едва легкий бриз начал развивать поднятую эмблему, как его корабль пошел на снижение. «Ты можешь управлять кораблем?» — спросил Картери Девушка кивнула. «Я собираюсь поднять на борт всех оставшихся в живых», — продолжал он. «Мне и Каркомаку надо будет находиться у орудий, пока люди Каула будут закреплять текелаж. Держи нос судно опущенным при ружейном огне». Лобовая броня менее чувствительна к нему, и в то же время будут защищены пропеллеры. Он поспешил в каюту, когда Тувия приняла на себя управление. Через минуту боковой такелаж опустился с киля корабля, и из десяти точек по обеим бортам толстые с узлами кожаные ленты. В то же время с носовой части корабля раздался сигнал. «Приготовьтесь перебраться к нам на борт!» Крик поднялся на палубе военного корабля Каола. Картерис, который к этому времени вернулся из каюты, печально улыбнулся. Он собирался вырвать и спасти смерти человека, стоящего между ними женщиной, которую он любил. «Займись орудием по левому борту, Каркомок», — обратился он к стрелку, а сам подошел к орудию у правого борта. Они почувствовали удар от взрыва снаряда «Зеленого воина» по прочной броне корабля. Это было почти безнадежное предприятие. В любой момент могла быть пробита броня и баки с лучами отталкивания. Люди на корабле Каула сражались, обретя надежду. У борта стоял Кулантит, храбрец, сражавшийся среди смелых воинов против зеленых людей. Туя снизила корабль. Воины Каула строились по команде офицеров, готовясь к переброске, и вдруг жуткий огонь из ружей зеленых воинов обрушился на борт отчаянного корабля. Как раненая птица, он внезапно устремился вниз. Тувия приподняла носовую часть и замедлила скорость, чтобы предотвратить ужасную трагедию, но ей лишь удалось ослабить удар при падении на грунт, и корабль упал на землю рядом с кораблем Каола. Зеленые воины увидели лишь двух воинов и женщину на корабле. Свирепый крик триумфа поднялся в их рядах, в то время как ответный крик вызова сорвался с губ воинов Каола. Зеленые воины обратили свое внимание на то, что новых противников можно легко победить, и с палубы этого корабля можно держать под обстрелом палубу корабля Каола. Когда они начали атаковать, Кулантит издал крик предупреждения, стоя на мостике своего корабля и оценив доблесть поступка, поставившего маленький корабль в такое затруднительное положение. «Кто это?» — закричал он. «Кто принес свою жизнь на службу Кулантита?» «Никогда еще никто не совершал такого благородного самопожертвования на всем Барсуме!» Зеленые воины карабкались на борт маленького корабля, когда Картерис, принц Гелиума, издал боевой клич в ответ на вопрос джедака Каола. Никто на маленьком корабле не имел возможности заметить действия на воинов Каола, так как их внимание было приковано к тому, что происходило на их собственной палубе. Каркомак стоял у орудия, из которого вел огонь, и, застыв с широко раскрытыми глазами, уставился на страшных, атакующих зеленых воинов. Картерис увидел его в таком положении и почувствовал острую жалость, что после всего пережитого вместе этот человек, показавший себя как доблестный воин, в трудный час стал таким же бесхарактерным, как и Аф и Тарна. Каркомок, старина! — «Возьми себя в руки! Вспомни дни славы морехода Флотера, воскликнул он. «В бой, старина! Сражайся, как никто другой до тебя не сражался! Все, что нам остается — умереть, сражаясь!» Каркомок повернулся к принцу Гелиума со зловещей улыбкой на губах. «Зачем нам сражаться?» — спросил он. «Да еще против таких ужасных существ! Есть другой способ, лучше, чем твой! Посмотри!» И он указал на трап, ведущий на корабль. Алпа «Зеленых воинов» достигла палубы, когда Картерис посмотрел в том направлении, куда указывал каркомок из Лотера. Картина, представшая перед его взором, наполнила его сердце радостью и облегчением. Тувия из Птарса могла быть спасена. Он увидел бесконечный поток гигантских и ужасно мрачных стрелков двора, храбро сражавшихся мужчин, готовых немедленно вступить в бой». Зеленые воины приостановились от удивления, но только на минуту, затем они бросились вперед навстречу своим врагам. Поток стрелков остановил их движение. Через минуту на палубе лежали лишь мертвые зеленые воины, а стрелки комака прыгали с борта судна в погоню за зелеными воинами. Воин за воином выскакивали из недр корабля, чтобы обрушиться на несчастных зеленых воинов. Кулантит и остальные воины из Коола стояли с широко раскрытыми глазами и безмолвно от удивления, когда увидели толпу этих страшных свирепых воинов, появляющихся с трапа маленького корабля, на котором не могло расположиться более пятидесяти человек». Наконец, зеленые воины не могли больше противостоять бешеной атаке превосходящих сил. Сначала медленно они начали отступать по ярко-оранжевой равнине. Стрелки преследовали их. Каркомок, стоявший на палубе, дрожал от волнения. Что есть силы, он издавал яростный военный клич забытых дней. Он вдохновлял своих сражающихся воинов, и когда они стали все дальше и дальше уходить от корабля, он больше не мог оставаться вне битвы. Соскочив с борта корабля на землю, он присоединился к последним стрелкам в погоне за бегущей Зеленой Ордой. За низким мысом, который когда-то был островом, исчезли на западе зеленые люди. Их вплотную преследовала армия стрелков прошедших дней, и среди них Картерис и Тувия видели могучую фигуру Каркомака, размахивающего коротким мечом воина Тарказа, которым он был вооружен. Когда последний из них исчез за мысом, Картерис обратился к Туви. «Они преподали мне хороший урок, эти исчезнувшие стрелки лота», — сказал он. «Закончив свое дело, они исчезли, чтобы не мешать своему хозяину своим присутствием. Кулантит и его воины могут защитить тебя. Мои поступки являются доказательством моей честности. До свидания». И он встал на колени и поднес край ее одежды к своим губам. Девушка положила руку на густые черные волосы, склоненные перед ней головы. Она мягко спросила: «Куда ты, Картерис?» «Закар, комоком, стрелком», ответил он. В сражениях я забудусь. Девушка закрыла лицо руками, как бы стараясь закрыть от своего взгляда сильный соблазн. «Да простят меня мои предки», воскликнула она. «Если скажу то, что не должна говорить...» Но я не могу видеть, как ты жертвуешь всем ради меня, Картерис, принц Гелиума. Останься, мой вождь! Останься! Я люблю тебя! Шум позади заставил их обернуться, и в двух шагах от того места, где они стояли, они увидели Кулантита Джеда Какаола. Некоторое время все молчали, затем Кулантит откашлялся. Я не мог не слышать всего, сказал он. Я не настолько глуп, чтобы оставаться слепым к любви, которая существует между вами. Не осталось незамеченной мной и та высокая честь, которая заставила тебя, Картерис из Гелиума, рисковать и своей жизнью ради спасения моей, хотя ты знал, что поступок этот лишит тебя возможности оставить ее для себя». Не могу не оценить и того достоинства, которое заставило тебя молчать в ответ на слова любви принца Гелиума, Туве, так как знаю, что услышал первое твое объяснение своих чувств этому человеку. Я не осуждаю тебя. Скорее, я осудил бы тебя, если бы ты вступила в брак со мной без любви». «Я возвращаю тебе свободу Туви из Птарса!» — воскликнул он. «И отдай ее тому, кому приковано твое сердце, и тогда золотые ожерелья обнимут твою шею, и ты увидишь, что Кулантит первый поднимет свой меч в знак новой дружбы с новой принцессой Гелиума и ее супругом». Конец книги. Читал Илья Змеев.